Глава 87. По древнему куполу Айя-Софии дождь уже барабанил вовсю. Почти тысячу лет это была самая большая церковь на свете, и даже сейчас представить себе еще более грандиозный храм было трудно. Увидев Айя-Софию снова, Лендон вспомнил, что император Юстиниан, когда собор построили, города провозгласил Соломон, я тебя превзошёл. Синские брюдер все более целеустремленной походкой шли к колоссальной постройке, которая по мере их приближения казалось увеличивалась еще и еще. Вдоль дорожек здесь были установлены старинные пушечные ядра Мехмеда завоевателя, служившие внушительным напоминанием о том, что история Айя-Софии насыщена насилием. Победители, захватывавшие город, не однажды приспосабливали здания к своим религиозным нуждам. У южного фасада Ленкдано увидел справа три пристройки с куполами, похожие на силосные башни. Это были мавзолеи султанов, у одного из которых Мурада III якобы родилось более ста детей. В вечернем воздухе резко прозвучал сигнал мобильника. Брюдер вынул телефон и посмотрел, кто звонит, и отрывисто спросил: "Что у вас?" Он слушал и качал головой, не веря своим ушам. Как это могло случиться? Выслушав до конца, он вздохнул. "Ясно, держите меня в курсе. Мы уже у здания". Он дал отбой. "Что там такое?" спросил Исинский. Нам надо смотреть в оба, сказал Брюдер, оглядывая окрестности собора. Похоже, мы тут не одни. Он посмотрел на Сински. Они говорят, Сиена Брукс в Стамбуле. Лэнгден уставился на Брюдер во все глаза. Невероятно было и то, что Сиена сумела так быстро попасть в Турцию, и то, что, успешно выбравшись из Венеции, она готова рискнуть свободой и даже жизнью ради осуществления плана Зобриста. Усинский было не менее встревоженное лицо. Она открыла рот, желая, видимо, расспросить Брюдера о подробностях, но, судя по всему, передумала. Куда теперь? спросила она Лэнгдона. Он показал рукой, что надо идти налево и завернуть за юго-западный угол собора к фонтану для омовений, сказал он. Встреча с сотрудником музея была назначена у обнесенного ажурной решеткой сооружения, которое в прошлом служило для ритуальных омовений перед мусульманской молитвой. Профессор Лендэн послышался мужской голос, когда они приблизились к фонтану. Из-под восьмиугольной крыши над ним вышел человек и улыбаясь, взволнованно замахал руками: "Сюда, профессор, сюда!" Лендэн со спутниками поспешили к нему. "Здравствуйте, меня зовут Мерсат", сказал он по-английски с акцентом. Голос худощавого седеющего турка в профессорских очках и сером костюме был полон энтузиазма. "Это огромная честь для меня". "Нет, это для нас огромная честь", отозвался Лендэн, пожимая Мерсату руку. "Спасибо вам за гостеприимство и за готовность оказать экстренную помощь". "Что вы, что вы? Меня зовут Элизабет Синским" сказала доктор Сински. Она поздоровалась с Мерсатом за руку и показала ему на Брюдера. А это Кристоф Брюдер. Мы помогаем профессору Ленгдну в его работе. Очень обидно, что наш вылет так задержался. Мы ценим одолжение, которое вы нам делаете. Никакого одолжения, рад помочь, горячо заверил их Мерсат. Для профессора Ленгдна я готов провести экскурсию в любое время. Его маленькая книга Христианские символы в мусульманском мире самая популярная в нашем сувенирном магазине. Правда? подумал Лэндон. Надо же, теперь я знаю то единственное место на свете, где она продается». «Пойдем?» – спросил Мерсат, предлагая следовать за ним. Группа торопливо миновала небольшое открытое пространство, вошла на территорию при соборе и двинулась туда, где первоначально был главный вход в здание к трём глубоким аркам с массивными бронзовыми дверями. Там их дожидались два вооруженных охранника. Увидев Мерсата, они отперли и распахнули одну из дверей. Сахалун, произнес Мерсат одну из немногих турецких фраз, с которыми Ленгдон был знаком, очень вежливое спасибо. Они вошли в собор. И охранники со стуком, отдавшимся эхом среди каменных стен, закрыли за ними тяжелую дверь. Лэнгден и его спутники оказались в Нартаксе Айя-Софии, в узком помещении, обычным для христианских храмов и служившим архитектурным буфером между двумя мирами: церковным и светским. «Крепостные рвы духа, так частенько называл и Ленгдон. Напротив были другие двери. и Мерсад, когда группа пересекла Нартакс, открыл одну из них. За дверью Лендэн вопреки ожидания увидел не главное помещение собора, а еще один Нартакс, несколько более просторный, чем первый. Эс Нартакс, сообразил Лендэн. Он и забыл, что Ай София была снабжена двумя уровнями защиты от внешнего мира. Словно готовя вошедшего к тому, что ждало его впереди, Эснартекс был украшен намного более богато, чем Нартекс. Стены из полированного камня отражали свет изящных люстр. В противоположной стене виднелись четыре двери, а над ними великолепная мозаика, которая мигом приковала к себе восхищенное внимание Ленгдона. Мерсат подошел к самой большой из дверей, как шитой бронзовыми листами громадине. Императорские врата, в полголоса произнес Мерсад, сам не свой от энтузиазма. В византийские времена вник мог входить только император. Для туристов мы их обычно не открываем, но сегодня у нас особый случай. Мерсад потянулся было к вратам, чтобы их открыть, но приостановился. Прежде чем мы войдем», — тихо сказал он: Позвольте спросить. Нет ли чего-то внутри, что вы хотите увидеть в первую очередь? Ленгден Синский и Брюдер переглянулись. "Есть", ответил Ленгден. "Увидеть, конечно, хотелось бы многое, но если можно, давайте начнем с гробницы Энрико Дандола". Мерсат, непонимающе, дернул головой. "Прошу прощения, вы сказали, что хотите посмотреть на гробницу Дандола. Да. Мерсад выглядел обескураженным. Но, сэр, у Дандола очень простая гробница, никакой символики, не самые интересные у нас, я знаю, вежливо сказал ему Ленгден. И все же мы будем вам очень признательны, если вы нас к ней приведете. Мерсад посмотрел на Ленгдена долгим взглядом а потом поднял глаза к мозаике прямо над вратами только что восхитивший Ленгдона к созданной в IX веке мозаичной иконе Христа Пантократора с Новым Заветом в левой руке благословляющего правой и тут словно музейщика внезапно осенило рот мерсата растянулся в понимающей улыбке и он шутливо погрозил Лэнгдону пальцем Хитрец. Ох, хитрец. Что, простите, недоуменно переспросил Ленгдон. Не беспокойтесь, профессор, заговорщически шепнул ему Мерсат. Я никому не скажу, что вам на самом деле здесь нужно. Синские блюда брюдарозадачно взглянули на Ленгдона. Все, что он мог сделать это пожать плечами. Мерсат между тем отворил тяжелую дверь и пригласил их войти